Затем разговор зашел о детях и о прошлых браках. Эндрю жалел, что его семейная жизнь не удалась, но на бывшую жену зла не держал, и это восхищало Пэрис. Она устала от всех разведенных, ненавидящих своих бывших супругов так, что ни на что другое сил уже не остается. Она знала, что всегда будет тосковать по Питеру, но желала ему только добра. Пусть ей хотелось бы что-то изменить, но жизнь идет своим чередом. Не сразу она к этому пришла. Поскольку Эндрю посетовал, что ему предстоят ночные бдения, Пэрис заварила крепкий кофе и в этот момент зазвонил телефон. Она сняла трубку, будучи почти уверена, что это Мэг, но голос оказался другой. Пэрис не сразу узнала Эмми. «С тобой все в порядке». Ничего не случилось? Заволновалась Перес. Я в больнице. В голосе Эми слышалась неловкость. Уже? Как же это произошло? Сама не знаю. Занималась мальчишками. Дочку сегодня сестра забрала. У Перис мелькнула мысль, что Эми, наверное, расстроилась из-за разлуки с девочкой, ведь для Эми это в любом случае тяжелая утрата хоть и добровольная. А может, она просто морально созрела родить, зная, что ребенку теперь обеспечен дом и уход. Порой психика творит с организмом необъяснимые вещи. А что врачи говорят? Говорят, рожаю. Раскрытие уже четыре сантиметра, схватки каждые пятнадцать минут. По-моему, вы еще успеете. Так. «А где ты? В каком отделении?» Пэрис схватила карандаш и принялась записывать. Потом у Эми началась новая схватка, и они оборвали разговор. И только тут до Пэрис дошло, что на самом деле происходит. Ее ребенок рождается на свет. Пройдет несколько часов, и она снова станет мамой. Пэрис повернулась к Эндрю Орену который озабоченно следил за разговором. «У меня вот-вот будет ребенок», — объявила она без всяких предисловий, как если бы он был в курсе происходящего. «То есть как? Сейчас?» «Да, мы рожаем, понимаете?» Эндрю ничего не понимал и пребывал в полном замешательстве. «Кто это звонил?» «Мать ребенка, ее зовут Эмми». Тут Перри сообразила, что надо спокойно все объяснить. Ведь ей сейчас придется выставить гостя за дверь. Она хотела сразу ехать в больницу. — Я беру приемного ребенка, — сказала она и улыбнулась. — Какая она красивая, — вдруг подумала Эндрю. — Но сейчас не время для комплиментов, она их вряд ли услышит. Так или иначе, она ему очень нравилась. — Правда? «Потрясающе! Я очень рад за вас! Теперь заживете веселее!» «Спасибо, только роды на неделю раньше срока. Слава Богу, я все нужное сегодня купила. Она была страшно возбуждена. Так, мне надо ехать в больницу!» Эндрю улыбнулся. Он находил во всем этом что-то невероятно трогательное. Перис была как ребенок в ожидании Санта-Клауса с подарками. «Куда? В какую больницу?» «В Беркли. Клиника Альта Бейтс». Перис поискала глазами сумочку, потом пихнула туда записку с номером палаты. «Сами поведете?» — спросил Эндрю. «Конечно!» «Лучше не надо. Перис, позвольте, я вас отвезу. Поедем на вашей машине, а оттуда я возьму такси» не думаю что вам стоит вести машину в таком состоянии а кроме того вы вот вот станете мамой вам нельзя сидеть за рулем пошутил он пырис была тронута она и сама чувствовала что за руль сейчас лучше не садиться. вас это не затруднит нисколько я с куда большей радостью помогу вам родить ребенка чем своему чокнутому клиенту родить сценарий. Это намного приятнее. Он был действительно рад за нее, рад тому, что тоже может поучаствовать. Через несколько минут они выехали, и по дороге Перес рассказала ему, как к ней пришло это решение. — Да, вы, я вижу, кардинально решили вопрос с мужчинами, — заметил Эндрю. Об этом она ему тоже рассказала. Уж поверьте, после нескольких свиданий вслепую вы бы тоже так решили. Пэрис описала ему скульптора из санта фе и Эндрю расхохотался. «Я тоже редко общаюсь с женщинами», — признался он. «Точнее, в последнее время совсем не общаюсь». «Это так скучно рассказывать и расспрашивать, кто, да что, да когда. Что тебе нравится, что нет, где ты бывал, где нет». А потом вдруг выясняется, что она сада-мазохистка, кормит любимого удава кроликами, и ты перестаешь понимать, как тут оказался. Наверное, вы правы. Может, мне тоже взять ребенка? Будете ходить в гости к моей девочке, — горделиво улыбнулась Перес, и Эндрю взглянул на нее с нежностью. А можно завтра, когда вы уже будете с ней дома, — Я вас навещу. Мне правда хочется на нее взглянуть. Я себя чувствую полноправным участником процесса рода вспоможения. Так и есть, согласилась Пэрис. Через несколько минут они подъехали к больнице, и Эндрю сказал, что сам поставит машину на стоянку. Удачи, шепнул он. Пэрис не забыла сунуть в машину детская сиденьеца. Теперь можно будет вести малышку домой с комфортом. Эндрю попросил позвонить ему на мобильный, если понадобится помощь, и протянул визитку с номером. Перерис поцеловала его в щеку. «Эндрю, большое вам спасибо. Вы мне очень помогли. Между прочим, я вам первому призналась. И спасибо, что не обозвали меня сумасшедшей». Пэрис вдруг поняла, что для нее его мнение является своего рода критерием. Она испытывала глубокое уважение к этому человеку. — Вы сумасшедшая! — улыбнулся он, — но в хорошем смысле. Это праведное безумие. Надо, чтобы его совершали как можно больше людей. Уверен, вы будете счастливы. И вы, и малышка. — Мне так жаль ее маму, — вздохнула Пэрис. Эндрю кивнул. Он с трудом представлял себе, что чувствует мать, вынужденная отдать кому-то своего ребенка. Он обожал своих дочерей, и ситуация, в которой оказалась семья, представлялась ему мучительной. Согласен с вами. Надеюсь, все пройдет гладко, сказал Эндрю. Парис вышла из машины, и он проводил ее глазами. Позвоните, когда родится. «Буду ждать у телефона. Хочу знать, на кого она похожа». «Конечно, на меня!» — радостно засмеялась Пэрис, помахала рукой и вошла в здание. Эндрю медленно поехал на стоянку, улыбаясь непонятно чему. Насчет своей тещи Ричард не заблуждался. Фантастическая женщина.